Остановил я его, уже потянувшегося к телефону. — Вы не будете звонить немцам, а мы обещаем вам, что возвратимся обратно в Бельгию, проделав тот же рискованный путь. Через бочку вас это устроит? Буду лишь рад, если вы облегчите мою совесть. Голландский пограничник довел нас до того места, где между рядов колючей проволоки Образуя безопасный туннель, торчала наша спасительная бочка. Но теперь с другой стороны заграждения Уже стоял вооруженный до зубов немецкий солдат. — Грех на твоей душе, — сказал я голландцу. — Ползи, — отвечал тот, — мне до вас нет никакого дела. — Чур я первый, — сказал я Епимаху Годючему. — Храни тебя Бог. — отвечал тот понуро. Немец с другой стороны границы делал призывные жесты. — Давай, шевелись, мы только вас и ждали. Я просунулся через бочку. Он схватил меня за шкирку, помогая мне выбраться, и тот же стал топтать меня сапожищами. Епимах, выставив из бочки голову и увидев, как меня встречают, не решался выползать наружу, а голландский пограничник лупил его прикладом по ногам, понуждая. Выбираться из бочки, тут я догадался, — крикнуть немцу, — Камарат, ты сначала спроси, кто мы такие. Я горячо заговорил, что мы здесь случайные люди, работали в Эссене, потом угодили в похоронную команду, затем мы ползали в голландии чтобы разжиться маслом и салом, или не знаешь, что в Эссене одна картошка с селедочным бульоном, или у тебя в семье никто не голодает. Немецкий солдат сразу переменился. — Катитесь отсюда! — сказал он. — Только скорее, пока вас никто не заметил. И благодарите судьбу, что нарвались на такого доброго парня, как я, другой бы на моем месте. В этот момент трансформаторы подстанции, очевидно, дали на проволоку ток высокого напряжения, и мы... Застыли в удивлении, наблюдая, как между железными обручами нашей бочки стали проскакивать острые голубые молнии. — Рыск! — сказал вахмистр, передернув плечами. — Не подведите меня! — пугливо заговорил немецкий солдат. — Вон уже идет моя смена! Проваливайте подальше! И мы провалились, словно черти, в свою родимую преисподнюю. Оглянувшись назад, я успел заметить, что голландец перебросил немцу кусок ливерной колбасы, а немецкий солдат передал ему бутылку со шнапсом. Товарообмен, как у дикарей, в доисторические времена. О, Боже! После этого случая я осознал свое непростительное легкомыслие, которое могло стоить нам жизни, и решил действовать иначе. Немецкая армия начинала войну 2 августа нападением на нейтральный Люксембург. Откуда она вторглась во Францию и в Бельгию, но в герцогстве Люксембург? Ставшим для них как бы проходным двором на Париж, немцы не так зверствовали, как в Бельгии, уповая на то, что после победы Германии все люксембуржцы захотят стать верноподданными кайзера. Мне пришлось вспомнить лекции в Академии Генштаба, чтобы представить себе маршрут, каким следовать далее. «Куда ты? Опять меня потащил!» — негодовал Епимах. Я объяснил ему, что перейти линию фронта удобнее, нежели подвергать себя риску в оккупированных странах. «Если все сойдет как надо», — убеждал я вахмистра, — «так мы плевать хотели на Василия Федоровича».